Глава 17 Увидев государя, Николай Фермер стал как следовало и приложил руку к фуражке. Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно, затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, обратился назад и поманил Фермера к себе. Фермер подошел. «Кто ты такой?» — спросил государь. Фермер назвал свое имя. «Зачем ты здесь?» Фермер отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастье там заболеть и по приказанию его высочества привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере. Государь меж тем всматривался в его лицо, потом спросил, «Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?» «Нет, ваше величество». Это был мой брат. «Чем же ты нынче болен?» Николай Фермер смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение. Государь это заметил и ободрил его. «Говори правду. Что бы то ни было, мне надо отвечать правду». «Ваше Величество», — отвечал Фермер, — «я никогда не лгу ни перед кем, и вам доложу сущую правду». «Болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям». «Что такое?» — переспросил возвыси голос и откидывая голову «Государь». Фермер спокойно повторил то же самое, то есть что он потерял доверие к людям и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносным. «Мне не верят ваше императорское величество, но я ужасно страдаю». «Я тебе верю». Я знаю, это у тебя от Варшавы, но это ничего не значит. Ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься. — Никак нет, ваше величество. — чего нет? — Нельзя служить честно. Лицо фермера приняло жалкое и угнетенное выражение. Государь был, видимо, тронут, разлитым во всем его существе страданием, и немало не сердя скоснулся его плеча и сказал «Успокойся!» «Я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно. Кто же меня защитит? Я тебя защищу!» Фермер побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало. «Или ты мне не веришь?» я вам верю ваше величество но вы не можете сделать то что изволите так великодушно обещать почему возбуждение и расстройство фермера в эту минуту достигло такой высокой степени что судорога перехватило ему горло и из глаз его полились слезы он весь дрожал и нервным голосом ответил виноват простите меня ваше величество я не знаю почему но Не можете, не защитите.